33. Кажется просто перешёл человек в тот мир, умер и живи там, не зная земных ограничений и условий. Но это только кажется. Если человеку никто не сказал о том мире, если сам он о нём никогда не думал, то даже в случае признания бессмертия он будет продолжать там делать всё то, что он делал на земле. Когда он будет садиться, он будет садиться на воображаемый стул или на стул отражения плотного стула, его астральное соответствие, ложиться, на кровать, есть, пить, спать, словом, все, что он делал на земле, и не так просто отучиться от земных привычек, как это кажется. Походка, голос, манеры — все остается таким же, как это было на земле. Можно увидеть точную репродукцию в тонких формах условий земных, созданных творчеством человеческого воображения. Обеды, ужины, карты, курение, вино всё то же и всё так же, как было когда-то. Жизню тонкого мира при жизни мало кто интересуется. И потому трудно ожидать, чтобы и там люди сразу поняли сущность и законы новых тонких условий. Даже малые знания освобождают там от необходимости продолжать жить призрачной жизнью земли. Не слушали здесь и также не слушают там, когда им пытаются разъяснить необычность после смертного существования. Ходят, когда могут летать. Пьют и едят, когда питание там носит совершенно иной характер. Строит дом кирпич за кирпичом, когда мгновенно воображением своим могут создать чудесный дворец. Мир астральный — это мир сказочных возможностей, в котором, как в сказке, волшебной силой духа чудесной можно создать всю пользу и с магическим жезлом человеческой мысли. И также носятся с со собой своими маленькими интересами и переживаниями, сидя в своей скорлупе, когда весь мир безпредельный открыт свободному духу сколько ограничений здесь на земле имеет человек находясь в своём теле ему надо поесть и кормить одевать обувать передвигать ему надо жилище деньги и прочее и прочее и прочее которым нет ни конца ни края а там ничего этого не надо если человек это знает там он муртучится без конца не платя за это и наглядно видя воплощение изучаемых законов в формах. Как трудно путешествовать на земле! Сколько надо денег и документов, багажа и средств передвижения, гостиниц, отелей, палаток и так далее. Но там, в этом мире чудесном, мысль поднимает и переносит обладателя своего в любые условия, страны, места и даже... На далекие звёзды, если сознание позволяет. Там всё открыто, всё доступно, всё можно исследовать, всё изучать, всё видеть, если сознание дозволяет. Если оно знает, что оно может хотеть и получать желаемое, если узы земных привычек не сковали его своими тяжёлыми железными цепями. Там невозможно всё, чего не может допустить или представить себе сознание. Ибо каждая мысль о невозможности тотчас же становится реальностью, заковывающей сознание в свою форму. Если человек, будучи на земле, слепым умрет, то и в том мире он будет сидеть слепым, пока кто-то ему не скажет «открой глаза свои». Ведь ты можешь видеть, ибо духовные очи не зависят от земной слепоты. В этом весь ужас живет. и рабство тонких условий в этом вся свобода и радость после смертной жизни имеем по вере своей и именно то, во что верим или признаём или утверждаем в сознании своём все учения говорят о свободе духа но заковав самих себя в оковы здесь люди продолжают ведь какого к духу и мысли пребывать там не понимают не знают, не хотят знать, что смерть это освобождение, великое освобождение духа от тяжких оков плотного существования, что смерть это радость, это возможность осуществления самых смелых, самых дерзновенных полётов духа. Но люди без крыльями прожили на земле, без крыльями оставится и там. Царственное, могучее Вся сильная мысль о свободотельнице, мысль мощно творящая, ничем не ограниченная по природе своей, ограничивается жалким, слепым и тупым пониманием бывшей жизни земной. Цепляется за неё и заставляет сознанию ютиться по жалким млычугам и подвалам низших слоёв тонкого мира, в призрачных жилищах, являющихся по большей части точным воспроизведением последней земной жизни. убогое и тусклое существование. И это тогда, когда все сокровища, все дары беспредельности открыты и доступны человеку, духу, сбросившему с себя свое тело тюрьму. К пониманию надземной свободы зовет учитель, указывая, что граница возможности определяется широтую понимания. К духам, связанным ныне на земле, обращается учитель, дабы стали они свободными там. Но путы свои надо снять здесь. Ибо что свяжете на земле, будет связано и на небесах, то есть в мире тонком, где живёт человек после смерти жизнью полной, жизнью долгой, жизнью красочной и свободной, если сознание дозволяет.